Марина Сирова. Дорадская история. Читает Евгений Смарт. Глава 6. Вы когда-нибудь собирали пазлы? Если да, то сейчас вы поймёте, какое у меня было состояние. Я высыпала их из коробочки, и ей-богу, не знала, что с этим разноцветием делать. поставишь одну квадратинку, и оказывается, что только всё запутала. Какого чёрта я так всё всегда усложняю? Сейчас мой внешний вид явно не соответствует текущему моменту. Куда честнее было бы представиться Васильеву частным детективом, учитывая его явно неприятный опыт общения с некоей неизвестной девицей. Я с тоской взглянула на свои каблуки. Частный сыщик, такие катурны никогда не наденет. Всё моё омолаживание и оглупление внешности сейчас работало против меня. Плюнуть, развернуться и поехать в Воландино, а Василия оставить на завтра. А что может произойти завтра? Нет у меня выхода, признала я, разве что один, причём совершенно идиотский. Если он сработает, я поверю в чудеса. В конце аллеи показалась фигура Васильева. Я решительно вскочила и пошла ему навстречу, сжимая в руке малиновый квадратик своего удостоверения. Заметив меня, он явно вздрогнул, но попытался сохранить на лице непророждённое выражение. Однако Я-то заметила, как он испугался. Всем своим видом выражая полное равнодушие, я прошествовала мимо. Незаметное движение, и моя лицензия упала точно ему под ноги. Я продолжала идти, сделав вид, что не заметила потери. Конечно, я отчаянно рисковала. Он мог и вправду не заметить этот крохотный кусочек картона и пройти мимо. Но я знала, что обычный человек, который только что избавился от опасности, впадает в такую эйфорию и такое благодушие, что не мог Васильев пройти мимо, не подняв мою лицензию. А естественное любопытство заставит поинтересоваться – кого ж ты так боялся? А значит и взглянуть в утерянный документ. Если уж он пользуется услугами кретинского, он не может остаться равнодушным при встрече с еще одним деятелем частного сыска. Хотя, опять же, я могла ошибаться. Но кто не рискует, тот не пьёт шампанского. Девушка, постойте. Посошёл я за спиной. Так, рыбка клюнула. Заглотнола червячка. Я остановился и медленно обернулась, придав своей физиономии выражение благопристойного недоумения Вы потеряли? Он шёл ко мне немного неуверенно, протягивая мою лицензию. А, спасибо. Растерянно выдохнула девушка. О, боже, моя лицензия. Как мне вас отблагодарить? Я даже прижала свою лицензию к груди. Ничего не стоит. Глубин он всё он разглядывая меня с интересом. Это же документ. Ещё какой? Быстро проговорила я на всякий случай. Вдруг он по интеллигентности постеснялся туда заглянуть. Вы поосторожней, а то недолго нарваться на неприятности. Он уже развернулся, хотя я прекрасно видела по его лицу, что ему очень любопытно. Что же это я за фрукт? Молоденькая, хорошенькая и сыскарь. Посмотрел след родимый. Не удержался. Я запала в его душу. Потому что клиентам Кретинского мысль о том, что они попали в руки полного дегенерата, приходит довольно быстро. Если бы они еще знали, с кем сотрудничает эта обезьяна, они бы вообще от него бежали, сломя голову. Постойте, решилась я. Я всё-таки должна вас как-то отблагодарить. Я начал рыться в бумажнике. Он испугался, что я хочу ему заплатить. "Нет, что вы?" Я уже протягивала ему свою визитку. "Если у вас будут неприятности, смело обращайтесь ко мне. Поверьте, я не возьму с вас денег. С гонорарами у меня всё в порядке. Я высокооплачиваемый детектив". Оп! он заинтересовался. — Де-те-к-ти-в? — Неужели так и не посмотрел на мою лицензию? — Тогда он совсем уж не тянет на компанию развратников. — Ну да. Он повертел в руках мою визитку и опять удивленно посмотрел на меня. — Вы Иванова та самая? — Какая самая? — спросила я. знаменитость. Честно говоря, я представлял вас совсем иначе. Думал, вы уже солидная дама. А я девчонка, молодетка, дура-дуры, рассмеялась я. Это прикид, маскировка. Тут вертится один кипчик из нашей братии, Ники Корчинский, по кличке Критинский. Он нагрел моего клиента и ничего не сделал. Вот я и пытаюсь догнать этого деятеля, чтобы заставить его вернуть деньги. Это было правдой. С неделю назад я именно этим и занималась. Кого? удивился Васильев. Корчинского. Ну да, пройдоху. Если у вас возникнут проблемы, ради бога, не связывайтесь с этим человеком. Мой вам добрый совет. Ну, простите, мне пора. Ещё раз спасибо вам большое. Я пожала ему руку и пошла дальше, как ни в чём не бывало. Если бы меня увидел приличный кинорежиссёр, он непременно восхитился бы естественностью моей игры. Может, даже дал бы мне роль в своём фильме. Таня! Окликнул меня Васильев. Подождите. Я остановилась. Он подошёл ко мне немного нерешительно. А ведь вас мне Господь послал. А вы очень спешите. Вообще-то да. Мородич, человек, который спас мою лицензию, а значит и мою честь, могу задержаться минут на 10. Вам хватит? Да, дело в том-то, ничка, что я попал в переплёт. Я совершенно не могу понять, как это произошло. Может быть, вы сможете мне помочь? Он смотрел на меня такими безнадёжно растерянными глазами, что я ему поверила. Он действительно попал как кур в ощип. Рассказывайте, кивнула я. Только давайте сядем вон на ту лавочку. Там же сидят. Удивился Васильев. «А это мой помощник», — сказала я. «Мы должны выследить Корчинского, а он, зараза, здесь крутился». «Корчинский крутился тут из-за меня», — вздохнул он. «Для начала позвольте представиться. Васильев Андрей Александрович». «Вы?» — изобразила я удивление. «Но видите, ведь вы мне тоже нужны. Я же к вам и приходила». Только ваша девушка сказала, что вас нет. Так это были вы. О, боже. Значит, мы помогаем друг другу. Решительно заявила я. Вы мне, а я вам. Договорились? Конечно, согласился он. Мы подошли к лавке, и Сашка изумленно вытаращился на нас. О-о-о, начал он, переводя растерянный взгляд с меня на Васильева и обратно. Познакомьтесь, жёстко прервал его я. Это Андрей Александрович, а это Александр. История, которую мне поведал Васильев, была проста до нелепости. Человек засунул своё удостоверение сотрудника газеты в задний карман. Удостоверение потерялось. Ему выписали новое. Ничего страшного. Совсем как у вас, невесело усмехнулся он. Я и не знал, что все так обернется. Может быть, поэтому я так испугался за вас. Вы же такая молоденькая, попадете в неприятную историю, как я. Сначала все шло как обычно. Но примерно неделю назад к нему заявилась девица и начала требовать от него сведения о пропавшей сестре. Сестрицу звали Оля, и Васильев ничего о ней не знал. То есть он действительно разбирал присланный на конкурс «Звезда по Волжье» фотографии, но никогда сам по области в поисках девушек не ездил. Олиной фотографии в глаза не видел и в городе Баландине не бывал ни разу. Я тоже про себя удивилась, поскольку ни о какой сестре Ольгиной не знала. Брат был, точно. А вот откуда сестра взялась? Девица потребовала с него денег, заявив, что таких, как он, И его компания надодушить. И ещё пыталась вытянуть совершенно неведомый Василий в освещении о людях, которые за всем этим стоят. Денег у Васильева не было, а тех людей, которые стоят за ним, он тоже ничего сообщить не мог, поскольку просто не знал. Редакторша газеты, молодая Тама, никогда не давала ему повода заподозрить её в связях с мафией, а больше за ним никто не стоял. Самому Васильеву правда не очень нравилось что некоторые девушки присылают фотографии, на которых они сняты голыми. Но что же он мог поделать? Наравы такие. Сначала Васильев не очень забеспокоился, мало ли что. Может, у девушки не все дома. Попросил своего редактора что навести справки. И выяснилось, что действительно в городе Баландине появился некий Васильев из Тарасовского проспекта, искал девушек, и не только в Баландине. Мы тут же дали об провержении в газету. Даже попросили вернуть мое удостоверение за скромное вознаграждение, но было уже поздно. Как-то вечером Васильев вернулся домой и обнаружил в почтовом ящике конверт. В нём была фотография той же девушки, убитой, и красными буквами было написано: "Её кровь и на тебе, гнида". Тут уж Васильев перепугался не на шутку. Подумал даже о милиции, но решил, что связываться с ней ему неохота и воспользовался советом всё той же редакторши. Выбрал он Критинского, потому что тот запросил за работу немного. Типичная, между прочим, для наших граждан ошибочки не обратиться в милицию, потому что там сидят тупые опера. и выбрать самого поганого детектива. Господи, и когда же вы все поумнеете? Не сдержалась я. Ведь все ваши трудности от вашей же глупости. Ну кто вам сказал, что в милиции нет нормальных людей? Есть же там мильников с началов классные ребята, работают хорошо. Они бы вашу девочку быстро вычислили. Да и им самим бы жизни облегчили. А уж если так не хочется связываться с милицией, так в Тарасове восемь детективов, имеющих лицензии. Восемь вашего Корчинского вообще в расчёт не берут. Он же на прикорме у мафии. Ведь обо мне вы слышали. Так чем же вас моя особо не устроила? Таня, у меня мало денег. скромно потупился Васильев. А у нас есть святая заповедь. Если находится клиент, который в состоянии оплатить нашу работу, второго мы берём бесплатно. Но я беру гонорар с тех, кто может мне заплатить. В данный момент вы вообще идёте как свидетели по делу. И чего я разворчалась? Откуда ему всё это знать? Я попросила его продолжать. собственно, это всё. Девушка пропала, но кто-то ведь использовал моё удостоверение. Может быть, продолжает это делать. А как она выглядела? Это ваша шантажистка. Красивая, тёмные волосы и большие синие глаза. Нетипичная внешность. Слишком хороша для подобных развлечений. Кроме того, мне показалось, что она из хорошей семьи и не знает проблем с деньгами. Поэтому я, конечно, не уверен, но мне кажется, деньги были для нее только предлогом. Я задумалась. На сто процентов я была уверена в одном – Динару, Ольгу и Зелинского. Убил один и тот же человек. Более того, они вряд ли ожидали от него подвоха. Судя по той силе, с которой были нанесены удар, это не могла быть девушка. И всё-таки странно, что эта хрупкая темноволосая красавица как-то участвует в этих делах. Кто же этот человек? Где его искать? Ситуация осложнялась тем, что любой из тех, кого я подозревала, мог нанять киллера. Денег у всех было достаточно. Когда убийство поставлено на промышленную основу, как в нашей стране, детективу приходится либо изворачиваться, чтобы всё-таки обнаружить хотя бы заказчика, либо разводить руками. Мне надо поговорить с вашей редакторшей, решила я. Она сейчас на месте? Люди нет. Развел он руками. «Уехала в область. Завтра должна появиться. Ладно. Придется подождать». «Зачем вам Люда?» Спросил Васильев. «Наивный все-таки, дяденька». «Поговорить с ней. Ведь это она предложила вам Корчинского. Я правильно вас поняла?» «Она...» но просто потому, что ей показалась доступной сумма требуемого конорара. Ладно, разберемся, — думала я, без энтузиазма слушая дифирамбы в адрес доброй Элиуды. Местечко в списке подозреваемых я для нее все-таки оставила. Тень Корчинского падала и на нее. Мы попрощались с Васильевым, договорившись встретиться завтра. Он пообещал мне позвонить. Если снова объявится странная девица, а если меня не окажется, обратиться к Мельникова. Села в машину, я посмотрела на Сашку. Ты что-нибудь понимаешь? поинтересовалась я. Пока я знаю только, что в Баландино мы едем вместе, ответил он. Я начинаю опасаться за тебя. Да ладно, отмахнулась я. Не такие уж все они страшные. Во всяком случае, в такой дыре, как Баландина. Но от его сопровождения я отказываться не стала. Вдвоём куда веселее. Некоторое время мы ехали молча, думая об одном и том же, но каждый по-своему. Уж не знаю, что за мысли роились в голове Сашки. явно помешавшевыся на своих нефтяных войнах но мои были направлены на другое нет я пока ещё не отмила нефтяные войны окончательно но уже склонилась к тому что перед нами просто горстка жадных людишек которые эксплуатируют порочные склонности других людей несколько раз нам на встречи попадались скучающие девицы в мини Мы как раз проезжали официальный район Красных фонарей. Заметив меня за рулём, нивицы теряли к нам всякий интерес и спокойно продолжали курить. Кажется, наша сексуальная революция зашла в тупик. То, что сначала казалось нормальным, медленно начинало приобретать зловещие формы. Кто-то в нашем городе снимал порнушные фильмы, и похоже, Неплохо на этом деле наживался. У них никогда не хватает ума понять, что всё может закончиться именно так, как с Зелинским. Кажется, я произнесла это вслух. Сашко повернулся ко мне и с интересом спросил: "А ты думаешь, у них вообще есть ум? Есть ли у них зелёных столько?" Сколько нам с тобой и не снилось, значит, насчёт их ума можешь не уламываться. Вот только направлено не в ту сторону. Это называется не умом, возразил Сашка, а хитростью и подлостью. Посмотри, живут как книжки, и всё им мало. Подавай мне нефть, наркотики с оружием и порнуху. Я не стала бы так напирать на нефть, сказала я. И насчёт наркоты с автоматами их могли подбросить. Не думаю. Скорее всего, девицы были чем-то вроде охранниц при складе. Если они вообще знали, что хранится у них в квартире? У них в квартире. Чёрт тебя подери, Танька. Я резко остановилась. Так резко, что Сашка чуть не въехал лбом в стекло. Что с тобой? обернулся он ко мне. Предположим, что они поначалу этого не знают. Задумчиво сказала я. А потом вдруг обнаруживают это. Обе больше работать моделями не хотят. Одна собралась замуж, вторая домой, в родной Казахстан. Денег у них, скорее всего, не так уж и много. Слушай, а кто снимал им квартиры? Это можно выяснить. Да уж выяснили. только это нам ничего не даёт ровным счётом то есть зелинский вздохнул он обе квартиры оплачивались зелинским yes да и вот сашка и много даёт улыбнулась я снова трогаю машину это даёт три первых пазла которые уже сложились. Остаётся только подобрать остальные. Выражайся по-русски, буркнул он. Какие пазлы? Ну, такие детские игрушки, типа мозаики. Думаю, мы сможем найти совладельцы киностудии довольно быстро. Мы подъезжали к Баландину. Запахло гарью и дымом. Из тумана проплывали первые серые хрущёвки. безликие и убогие. Казалось, и жить в них должны. Такие же безликие и убогие люди. Будь я психологом, обязательно написал бы работу о том, как такие домишки порождают у своих обитателей склонность к пороку и сексуальным извращениям. Но пока мы просто ехали по пустынным улицам, где деревья встречались крайне редко, После зелёного терраса Баландина казалось подземным царством. Красные ворота, возникшие перед нами, были закрыты. Надпись на них гласила: "Оппова закупочная фирма Тиммаде". "Приехали", сказала я, выходя из машины. "Мать Оли, я вычислила сразу. В неплохо оформленном офисе сидели несколько женщин. Но Олина мать отличалась от всех не только возрастом. Чёрное платье, печальные глаза. Я нисколько не сомневалась, что это именно та самая женщина, которую я искала. Я почти не надеялась, что она подскажет, как найти Олиного жениха. Если брат с ничего о нём не знал, то вполне возможно, что Оля и маму в эти дела не посвящала. Девочки, которые снимаются в низкопробных порнофильмах, достаточно самостоятельные и вряд ли склонны делиться с родными своими планами. Здравствуйте, я подруга Динары. Представилась я. Пока я не уверена в том, что Рима Владимировна ничего про Олины похождения не знает. Не стоит высовываться со своим удостоверением. «А, Диночкина!» – кивнула Римма Владимировна. «Проходите в комнату для гостей. Это вон там!» Она указала в дальний конец коридорчика. «А это ваш жених?» – поинтересовалась она, близоруко прищурившись на Сашку, когда мы вошли в уютную комнатку. «Да!» кивнула я. Господи, какое горе, выдохнула женщина, опустив руки на колени и рассматривая их с тем безнадёжным выражением, с каким сотни женщин пытаются спрятать своё горе. Простите, что мы вынуждены вас побеспокоить, но деточка, вы работаете там же, где Оля и Дина? Неожиданно прервала меня Рима Владимировна. Я опешила. Честное слово, она меня поразила. «То есть где?» «Там же», — повторила она, глядя мне прямо в глаза. «Вы тоже снимаетесь в этих ужасных фильмах?» «В каких?» — спросила я. «Ладно», — устало махнула она рукой. «Я забыла. Вы здесь с женихом. Моя Оля тоже не хотела». чтобы мы об этом знали. А когда появился Серёжка, она совсем перепугалась. Серёжка? Кстати, мы его никак не можем найти, обрадовался я. Да чего ж его искать? Он работает у Васи. Разве она вам ничего не говорила? Вас как зовут? Таня. Так вот, Танечка, «Серёжа работает у Васи. Точно я не знаю, но кажется на складе. Вам он зачем-то нужен?» Да Динара ещё перед гибелью просила кое-что ему передать. Я врала так глупо, что самой было стыдно. Но эта убитая горем женщина всё принимала на веру. Похоже, к этому её уже приучили». Серёжа, наверное, очень переживает, тихо проговорила она. Лёша всё никак не успокоится, говорит, что Оля погибла из-за Серёжи. Но это не так. Серёжа очень славный мальчик, а Лёша просто плохо понимает, что произошло. Как и Вася. Я во всём виновата. Если бы я сказала об этом сразу, ничего бы не случилось. А о чём? спросила я. Вася, да ладно, прервала она себя, как бы испугавшись, что скажет лишнее. Может быть, вы чаю хотите? Я не хотела чаю. Я хотела услышать окончание фразы. о Васе. «Простите, вы ведь знали, чем занимаются Оля и Динара?» Не выдержала я. «Неужели она все это знала? А если да, то как же она к этому отнеслась?» Впрочем, глупый вопрос. «Да...» ответила она. «Извините, Таня, а почему вас это интересует?» «Потому что...» рискнула я. «Я вовсе не Динарина подруга. Я... Детектив. Меня нанял ваш сын, чтобы я выяснила, кто убил вашу дочь. Я так и знала, вздохнула она. Почему вы не сказали мне раньше? Я пожала плечами. Не скажешь же человеку, что ты его подозреваешь. Ах, да. Я ведь тоже подозреваемая, тогдалась она сама. Тем более, что Оля, дочь Васи. Да какого Васи? Не выдержала я, как горнее его. Оля, дочка Васи Горниева. Она удивлённо взглянула на меня. Вы не знали? Ох, если бы сейчас здесь была Светочка Галазова. Как бы она легковала. подумать только ненавистный горнир отец одной из убитых девушек косвина это доказывает его причастность но я пока ещё сомневалась простите осторожно спросила я а он знал что воля его дочь конечно знал кивнула рима владимировна лёшка постарался «Думаете, я сама сюда на работу устроилась?» «Как бы не так, меня и сейчас съесть готовы, как будто я виновата в чём». «Лёша, это Олин брат?» – уточнила я. «Да». И он попросил, чтобы Горнеев устроил вас и Олю на работу. «Попросил? Что вы, Таня?» Лёша никогда ничего не просит. Он всё требует. У него характер. Не приведи, Господи. Я даже не знаю, как он нашёл Василия. А вот нашёл, подсчитал всё, пристал ко мне как фамилия отца Оли. Мы с Васей познакомились ещё в институте в Тарасове. Я и не знала, что Алексей в Тарасов ездил. Только вдруг является Вася и объявляет, что ему легче выполнить Лёшкины требования, чем продолжать с ним общаться. Вот так я и оказалась здесь, а Оля, она уехала после этого». по стойке, а фотограф выходит, его не было. Как же был. С него всё и началось. Он приехал, познакомился с Оленькой и предложил ей работу. Только я сразу не поверила. Ольга была толстовата для топ-модели. Ну разве её удержишь? Собралась и уехала в Тарасов. Только Лёшка сказал, что это тоже он договорился, что Ольгу устроят на работу. Ага, всё-таки проклятый фотограф связан с Лёшей, а может и с Горнеевым. Как вы думаете, Олен жених мог знать об этом фотографе? Серёжа? Нет, он не знал. Серёжа славный мальчик. Вряд ли он во всём этом замешан, Танечка. Она подумала и снова решительно покачала головой. Нет, да вы сами с ним поговорите. Только я думаю, он здесь ни при чём. Спасибо вам, поблагодарила я несчастную женщину. Таня, а вы найдёте убийцу? Постараюсь, пообещала я. Она смотрела на меня грустно. Но всё же с надеждой. Я постараюсь её найти. Хотя чёрт знает, как мне собрать проклятые пазлы. Столько разных людей и столько чёрных пятен.